Свободное съёмка к Вриме Вандарчук и я проводили на су дёнышках рыбаков и старались как только могли быть им полезными. Крутили ручку лебёдки длиннющего перемёта. Мыли палубу, сети носили, что-то перетаскивали, передвигали, так вот. Когда выловили эту огромную белугу, очевидно в знак уважения к нашей киногруппе Желающим были выданы суровые рукавицы и огромные шампуры с нанизанными на них кусками белуги весом по килограмму каждый. Не менее. Мы должны были крутить эти куски над специально разогнённым дымящимся мангалом до тех пор, пока из кусков не начнёт капать жир и гореть на углях. Готово. Ни соли, ни пряностей, натурель. Укус. Первое ощущение отнимут. Что это? Атавизм. Я понял, почему рычит собака. Почему шипит кошка, когда ворту лакомства, боится, что отнимут. Я впервые беззвучно рычал и шипел. в судаке. А второй раз в Париже. Судака и Париж, города побратимы по Мейму рыку и шипу. 1963 год. Париж. Нам предложили посетить маленький ресторанчик, где, как сказали все, яства рыбные, и что бы вы из них не заказали, объедение. Мадмозель Адель казейка, оформленного под медную чеканку ресторанчика, предложила мне бульончик из креветок с плавающими в нём тоненько-тоненько нарезанными ломтиками лепестками сырых шампиньонов и на моих глазах натёртыми в малюсенькую стружку четырьмя сортами разнопахнущих сыров. О! -о, -о, -о, -о Га Не подходи. Атовизм. Шмяу. Все ели второе блюдо, огромный из свежего мяса бифштекс с кровью. Я отказался и попросил вторую порцию бульончика. Ну просто гав-гав. Дома в Москве я натёр, правда, один сорт сыра В обычную нашинскую уху из ерша, окуня и плотвы должен сказать, что и это очень вкусно. Что касается креветок, то приехав в Японию, я заметил, что там повара в первое или второе блюдо в салат кладут их немного, ну, максимум по 3-5 штук. Узнав от меня, что я в Москве, купив Двухкилограммовые коробки свежезамороженных креветок запросто могу за один присест съесть сколько души угодно. Японские собеседники в один голос расценивали мой рассказ как доказательство совершаемых гастрономических преступлений. Но так как японцы всегда улыбаются, то создавало впечатление, что преступления не очень тяжёлые и что быть прощённым вполне достижимо. Теперь речь о скумбрии. Когда-то давно она барахталась в наших водах. Сейчас ушла к турецким берегам, там воды чище. В те времена, когда Одесса гордилась скумбрией, Я поглощал её в огромном количестве. В больно вкусна она была, особенно малосольная. Ресторан Волна. Посетителей мало. Знаю, что одна порция малосольной скумбрии это две рыбёшки. Набираюсь смелости, заказываю 10 порций и соответствующее количество грамов. Ем, наслаждаюсь. Кончились салфеточки бумажные. Поворачиваю, чтобы позвать официанта, и вижу в проходе на кухню столпилась вся поварская бригада и с любопытством меня разглядывает. Встретившись со мной взглядом, бригада, улыбаясь, разошлась, а самый солидный, с колпаком на голове, видно шеф, пожелал мне приятного аппетита. Такого зрителя у меня никогда не было. Роль я сыграл отлично. Съел 20 штук скумбрии и то, что к ним под заказал тоже. Давно это было. Крым. Лечу из Симферополя в Москву в специальном резиновом морском мешке чуть прессоленные 500-600 штук скумбрии. Сёрдыс передирает с любой вещицы, мешающей проходу по самолёту. Не позволяет тяжёлые предметы класть на полку над головой. И го ужас. Мой мешочек потёк. Запахло рыбой. Сёрдес ко мне. Тексты между нами произносились разные, но в основном не ласковые, очень похожие на те, которые звучат при бесклёвье. На ринг был вызван второй пилот узнав, что в мешке скумбрия, он сказал: "Была бы какая-нибудь другая рыба, выбросил бы в туалетный люк. А скумрию нельзя выбрасывать. Жалко. Приятного вам аппетита". Ну, как тут сомневаться в том, что второй пилот суперрыбак. Прилетел в Москву мой друг, привёз из Щёлыково ведро солёных грибов. Я думал, что 500 скумбрии мне хватит на всю зиму, а другу мы ему казалось, что ведра с алёных грибов ему хватит до следующего урожая лесных крепышей. Но утром собрались у меня. Ну, к обедней чек в 12. К вечеру от скумбрии остался пустой мешок, а от грибов чистое ведро. Потом недели 3 весь был прорыблен. чихну, пахнет рыбой. Кашляну, тоже. В глаз что-либо попадёт? Слёзы рыбой пахнут. Вас не рыба, разговоры только о рыбе. Боялся не появится ли чешуя на теле. Нет, обошлось. Был мальчишник. Праздновали новоселье. Народу пришло много, всё, актёры, литераторы сидели как положено на полу. Дружок достал в магазине много коробок раков, сварили в вёдрах. Кроме раков, была и другая снеть, поэтому подал к полу. Стала ещё не привезли старинные серебряные вилки и ножи с инициалами деда. купца белорусского, производителя этого товара. А ещё он бочки делал и, кстати, был заядлым рыбаком. Отпразновали новоселье. Гости помогли убраться от раков, гороша, лухи и покинули меня. Только на следующий день обнаружил пропажу трёх вилок и трёх ножей. Повторяю, серебряных. Конечно, помрачнел и был убеждён выкинул вместе с орачьими шмётками. Не до тёпа, но ну, ничего не поделаешь. Что с воза упало, то пропало. Прошло 2 года. Один из тех, кто был на моём новоселье, пригласил к себе в гости по поводу, если не ошибаюсь, дня рождения своего или жены. И что же? Сажусь за стол, беру вилку, чтобы заготовить пыжа, ну, то есть закуску. Глядь на вилки-то, инициалы моего деда. Я за нож, то же самое. Быстро оглядел другие приборы. Точно. Среди них дедовы три ножа и три вилки. Перекочевали мои вилки и ножи в чужой дом. Сник от выпивки отказался, сослался на сердечную боль и головокружение. Попросил вызвать такси и ретировался. такая неожиданная история тот кто спёр мои приборы не нашего племени мужчина он никогда удочки в руках не держал я этому человеку слова не сказал стыдно было мне стыдно за него наверное Только потому произошла эта неприятная история, что на природе он редко бывал, на зорьки не вставал, солнцу не радовался, с лягушками и птицами не общался, по перволёдью в воду не проваливался. Уверен, только поэтому он такой. А, может быть, на политзанятиях пересидел или от соцсоревнования устал. 1991 год. Январь. Еду на рыбалку в Рублёво. Подрулил к сходу на Москву-реку. Вдали кедча высокогоставленного человека, а ещё дальше несколько фигурок рыбаков на льду. Одет тепло: валенки, ватные штаны, Вытянул из багажника ящик с рыболовными принадлежностями, спускаюсь на лёд и падаю. Упал на ящик. От боли едва не потерял сознание. Подняться не могу. Стою на четвереньках. До дачи метров 300, до рыбаков в 3-4 раза больше. Я закричал: "Помогите!" Никто не слышит. Да ещё слева дамба шумит, перекрывая мой голос. докричался до того, что охрип. Если бы дело было вечером, или было бы хотя бы немного темнее, я бы там так и замёрз. Но то ли стой дачи меня увидала охрана в бинокль, то ли ещё что, не знаю. Прибежал милиционер. Видит, что дело плохо, побежал за подмогой. Боль не утихает. Сначала решил, что сломал позвоночник. Но ноги двигались, и я немного успокоился. Сняли с меня ватные штаны, валенки, кое-как втащили в мою машину, полулёжа устроили за рулём, руки двигаются, педаль ногой чувствую, поехал. В полушоковом состоянии доехал до дома, вызвали скорую и увезли в больницу. Сломал два ребра. К чему я это рассказываю? Когда я, стоя на коленях, кричал: "Помогите!", понял, сколько мы попусту тратим жизненные энергии на ссоры, на то, чтобы не дружить, а воевать, кляузнить, сажать в тюрьмы, убивать. Как преступно мы тратим себя на всё это. Как бездарно и глупо усложняем порт тем свою жизнь. Боже мой. Да чего же человек несовершенное, беспомощное существо? Самый большой враг человека это сам человек. Я понял, какая я в сущности малость. Такая же малость, как муравей, комар. Эти мгновения заставляют реально посмотреть на себя, понять, что ты собой представляешь именно ты. Один. Когда совсем один. Я оценил и полюбил людей во время войны. Тогда мы все были объединены желанием победить врага. Все были в равно опасных условиях от солдата до генерала поэтому до сих пор фронтовики встречаются дружат человек люди сильны когда они объединены а вот мгновение невыносимая физическая боль кричишь помогите рвёшься к людям а вокруг ни во этим мгновением многих заставляют пересматривать в жизни помогите мне помогите себе помогите всем